Глава десятая. Он проснулся с ощущением, что проспал много времени, но старинные часы показывали только двадцать-тридцать. Уинстон еще подремал, а затем со двора раздалось знакомое грудное пение. Давно уж нет мечтаний сердцу милых, они прошли, как первый день весны, но позабыть я и теперь не в силах тем голосом навеянные сны. Сентиментальная песенка, похоже, не вышла из моды. Ее все еще повсюду напевали. Она пережила песню ненависти. Джулия проснулась от пения, сладко потянулась и встала с кровати. «Я голодная», — сказала она. «Давай сварим еще кофе». Черт, примус прогорел, и вода остыла. Она взяла и встряхнула примус. Керосин кончился. Полагаю, мы можем взять немного у старины Чарингтона. Так странно, я была уверена, что примус полный протянула она и добавила... Я, наверное, оденусь, кажется, похолодало. Уинстон тоже встал и оделся. Голос за окном неутомимо выводил Пусть, говорят, мне время все излечит, пусть, говорят, страдания забудь, но музыка давно забытые речи мне и сегодня разрывает грудь. Застегнув ремень комбинезона, он подошел к окну. Солнце, должно быть, зашло за дома. Оно уже не заливало двор. Плиты были мокрыми, словно их только что мыли, и у него возникло чувство, что и небо тоже вымыли. Так свежо и ясно голубело оно между дымоходами. Женщина во дворе все прохаживалась туда-сюда, закупоривая и раскупоривая себе рот, запивая и замолкая, развешивая пеленки все больше и больше. Он подумал, стирала ли она для заработка или просто обстирывала двадцать-тридцать внуков. К нему подошла Джулия. Они вместе смотрели, словно зачарованные на коренастую фигуру во дворе. Вот она снова встала в привычную позу, протянув толстые руки к веревке и выпитив мощный круг. И Уинстон впервые подумал, что она красива. Ему до этого никогда не приходило в голову, что тело женщины пятидесяти лет, которое чудовищно раздалось от многих родов, а потом загрубело, затвердело от работы и сделалось плотным, как перезрелая репа, может быть красивым. Но оно было красиво. И Уинстон подумал, а что в этом такого? Мощное оплывшее тело с шершавой красной кожей, точно гранитная глыба, напоминала девичью плоть не больше, чем ягода шиповника розу. Но разве плод должен цениться меньше, чем цветок? Она красивая, пробормотал он. У нее бедра метр ширины, сказала Джулия. Запросто. Вот такая красота, отозвался Уинстон. Он легко обхватил точенную талию Джулии. Они прижались друг к другу бедром к бедру. Их тела никогда не породят ребенка. Им никогда не стать родителями. Только изреченным словом от разума к разуму смогут они передать свой секрет. Женщина во дворе не отличалась умом. У нее были только крепкие руки, горячее сердце и плодоносное чрево. Он подумал, скольких детей она родила. Может, полтора десятка. Расцвет ее, как у дикой розы, был недолг, какой-нибудь год — И вот она уже набухла, как зависть, отвердела, покраснела, загрубела, и жизнь ее превратилась в стирку, уборку, штопку, готовку, чистку, глажку, починку, уборку, стирку, сперва за детьми, потом за внуками, тридцать лет без роздыху. И после этого она еще поет. Она внушала ему мистическое благоговение, которое каким-то образом накладывалось на ясное безоблачное небо, простиравшееся за дымоходами в бесконечную даль. Странно было думать, что небо одно на всех, и в Евразии, и в Восточной азии и здесь, да и люди под небом довольно похожи. Повсюду, во всем мире есть сотни тысяч, миллионов таких же людей, не ведающих друг о друге, разделенных стенами лжи и ненависти, но при этом почти одинаковых. Люди, которых никогда не учили думать, но они копят в своих сердцах, чреслах и мышцах силу, что однажды перевернет мир. Если есть надежда, то она в пролах. Даже не дочитав книгу, Уинстон понял, что в этом и должно состоять последнее послание Голдштейна. Будущее за пролами. Но можно ли быть уверенным, что когда придет их время перестроить мир, он не окажется таким же чужеродным для него, Уинстона, Смита, как и мир партии? Да, можно, потому что это будет, как минимум, мир здравомыслия. Где есть равенство, там и здравомыслие. Рано или поздно это случится. Сила перейдет в сознательность. Пролы бессмертны, в этом нельзя усомниться, глядя на молодецкую фигуру во дворе. В конце концов настанет их пробуждение. А пока этого не случилось, пусть ждать еще тысячу лет, они будут жить наперекор всему, точно птицы, передавая от тела к телу жизненную силу, которой партия лишена и которую не может уничтожить. — Ты помнишь, — спросил он, — Как к нам пел Дрост в наш первый день на опушке? — Он пел не нам, — ответила Джулия. — Он пел самому себе. Даже не так. Он просто пел. Поют птицы, поют пролы, а партия не поет. Во всем мире, в Лондоне, Нью-Йорке, в Африке и Бразилии, в таинственных запретных землях спорных территорий, На улицах Парижа и Берлина, в деревнях, на бескрайних равнинах России, на базарах Китая и Японии повсюду стоит такая вот коренастая несокрушимая женщина, чудовищно расплывшаяся от родов и вековечного труда, и, вопреки всему, поет. Из таких могучих чересел должна однажды выйти раса сознательных существ. Ты — мертвец, будущее за ними». Но ты можешь к нему причаститься, если сохранишь живым свой разум, как они сохраняют тело, и передашь дальше тайную доктрину, что дважды два-четыре. Мы мертвы, сказал он. Мы мертвы. Покорно отозвалась Джулия. Вы мертвы! Раздался железный голос у них за спиной. Они отпрянули друг от друга. Внутренности Уинстона словно превратились в лед. Он увидел, как дико расширились глаза Джулии. Лицо ее стало молочно-желтым. На скулах резко обозначились румяна, как нечто отдельное от кожи. «Вы мертвы», — повторил железный голос. «Это за картиной», — выдохнула Джулия. «Это за картиной», — произнес голос. «Не с места. Не двигаться, пока не прикажут». Началось, наконец началось. Они ничего не могли поделать. только стояли, уставившись в глаза друг другу. Спасаться бегством, выбраться из дома, пока не слишком поздно, такая мысль не пришла и в голову. Немыслимо слушаться железного голоса из стены. Что-то щелкнуло, как будто отодвинули щеколду, и звякнуло разбитое стекло. Картина упала на пол, открыв телеэкран. «Теперь они нас видят», — сказала Джулия. «Теперь мы вас видим», – подтвердил голос. «Встать в центре комнаты, спиной к спине, руки за голову, не прикасаться друг к другу». Они не прикасались. Но ему показалось, что он чувствует, как дрожит Джулия. Или, возможно, это он сам дрожал. Он мог стиснуть стучавшие зубы, но колени его не слушались. Снизу в доме и во дворе раздался топот сапог. Казалось, там полно людей. Что-то тащили по плитам. Пение женщины оборвалось». «Кто-то пнул корыто, и оно грохоча покатилось по двору. Затем поднялся галдеж, перешедший в стон боли. «Дом окружен», — сказал Уинстон. «Дом окружен», — эхом отозвался голос. Он услышал, как Джулия со щелчком стиснула зубы. «Похоже, мы можем попрощаться», — произнесла она. «Похоже, вы можете попрощаться», — сказал голос. А затем вмешался другой голос, тонкий, культурный, совсем не похожий на первый. Уинстон как будто уже слышал его прежде. Кстати, пока мы не закрыли тему Вот зажгу я пару свеч, ты в постельку можешь лечь Вот возьму я острый меч и головка твоя с Что-то с хрустом рухнуло на кровать за спиной Уинстона В окно втолкнули лестницу, выбив раму Кто-то лез по ней снизу А по лестнице в доме затопали сапоги Комнату заполнили крепкие мужчины В черной форме, в кованых сапогах и с дубинками наготове Уинстон больше не дрожал, даже глаза почти не двигались. Теперь важно одно – не двигаться, не двигаться и не давать им повода бить тебя. Перед ним встал, поигрывая дубинкой, человек с литой челюстью боксера и щелью вместо рта. Глаза их встретились. Ощущение ноготы, когда руки за головой, а лицо и тело открыты, стало почти невыносимым. Человек с дубинкой облизнул белым кончиком языка то место, где полагалось быть губам – И прошел дальше Снова что-то разбилось Кто-то взял со стола пресс попей, в вдребезги разбил его о каминную полку По половику покатился кусочек коралла Крошечная розовая веточка Словно сахарная розочка с торта Какой маленький, подумал Уинстон Какой же он маленький Сзади раздался глухой удар И судорожный всхлип Кто-то сильно пнул Уинстона в лодыжку И он чуть не упал Один из вошедших ударил Джулию в солнечное сплетение, сложив ее как карманный метр. Она корчилась на полу, ловя ртом воздух. Уинстон не смел повернуть голову ни на миллиметр, но пару раз уловил краем зрения ее мертвенно-бледное лицо с разинутым ртом. Помимо ужаса, он словно ощутил ее боль. Чудовищную боль и еще более мучительную жажду воздуха он знал это ощущение. Не просто боль, но кошмарную агонию Которая охватит тебя, как только пройдет удушье Потом двое подхватили Джулию под колени и плечи И вынесли из комнаты точно мешок Промелькнуло ее запрокинутое лицо Желтое, искаженное с закрытыми глазами и следами румян на щеках Больше Уинстон ее не видел Он стоял ни жив, ни мертв Его еще никто не бил Разум начали заполнять беспорядочные мысли, не вызывавшие у него ни малейшего интереса. Его волновало, что стало с мистером Чарингтоном, что сделали с женщиной во дворе. Он отметил, что ему очень хочется отлить, и слегка удивился, потому что отливал часа два-три назад. Часы на камени показывали девять, то есть двадцать один час, но было до странного светло. Разве в августе уже не темно в двадцать один? А вдруг они с Джулией все же ошиблись и проспали 12 часов, проснувшись не в двадцать-тридцать, как они подумали, а в восемь-тридцать утра. Развивать эту мысль он не стал, это уже не имело значения. Опять послышались шаги на лестнице, теперь более легкие. В комнату вошел мистер Чарингтон. Люди в черной форме вдруг подтянулись. Что-то изменилось во внешности мистера Чарингтона. Он взглянул на разбитое пресс-папье. «Подберите осколки!» — резко приказал он. Один из мужчин послушно нагнулся. Уинстон отметил, что интонации Кокни в речи Чарингтона пропали, и вдруг понял, чей голос читал стишки из телеэкрана. Мистер Чарингтон носил все ту же старую бархатную куртку, но волосы его, которые раньше казались почти белыми, стали черными, и очков на нем не было. Он бросил цепкий взгляд на Уинстона как бы для порядка и больше не обращал на него внимания. Внешне он почти не изменился, но это был другой человек. Он больше не сутулился и словно стал крупнее. Лицо осталось почти прежним и все же полностью преобразилось. Черные брови уже не лохматились, морщины пропали, все черты как-то сместились, даже нос казался короче. Настороженное бесстрастное лицо человека лет 35. Уинстон вдруг понял, что впервые в жизни с полной уверенностью может сказать, что видит перед собой сотрудника мысли полиции.